Глава 43. Постскриптум Кларенса. Я, Кларэнс, должен закончить книгу за него. Он предложил мне идти вместе с ним, чтобы разыскать раненых и оказать им помощь. Я протестовал против его намерения. Я говорил, что если их много, мы всё равно не сможем ничего сделать, но доверяться им во всяком случае неблагоразумно. Но раз он что-нибудь задумал, трудно было удержать его. Мы выключили ток из всех заграждений. Взяли с собой стражу и, перебравшись через груды тел, стали бродить по полю. Первый раненый, призыв которого мы услышали, сидел, опираясь спиной на убитого товарища. Когда патрон наклонился к нему и заговорил с ним, он узнал его и ударил кинжалом. Это был рыцарь сэр Милли Граунс, как я узнал, снеся шлем с его головы. Больше уже он не просил о помощи. Мы отнесли патроны в пещеру и ухаживали за ним. Пока его рана, которая не была серьёзно, не стала заживать. Нам помогал в этом Мерлин, хотя, конечно, мы об этом не подозревали. Он переоделся в женщину и казался простой доброй поселянкой. Его смоглое лицо было гладко выбрита, и никому не пришло в голову заподозрить обман, когда женщина пришла и предложила стряпать нам обед. Она говорила, что все мужчины из дома ушли, чтобы присоединиться к вновь набирающемуся войску, и ей нечего было есть. Патрон в это время уже начал поправляться и был занят окончанием своей книги. Мы были рады, что женщина избавит нас от части работы. Видите ли, мы попались в ловушку, в ловушку, которую сами себе приготовили. Оставаясь здесь, мы рисковали погибнуть от болезни вследствие разложения трупов. Выйдя отсюда, мы могли попасть в руки врагов. Мы победили и были побеждены в свою очередь. Патрон сознавал это, сознавали и мы все. Если бы мы пошли к этим вновь образующимся войскам, мы могли бы наладить с ними хорошие отношения. Но патрон не мог идти. Не мог и я, так как первый заболел от страшного зловония разлагающихся тел. Заболевали мало-помалу и другие. Завтра завтра оно пришло. А с ним вместе пришёл конец. Около полуночи я проснулся и увидел, что ведьма делает какие-то странные движения руками в воздухе над головой и лицом патрона. Я не понимал, что это значит. Все, кроме стражи около динамо, крепко спали, не было слышно ни звука. Женщина закончила своё странное занятие и на цыпочках направилась к двери. Я закричал: "Стой, что ты там делала?" Она остановилась и сказала со злорадным смехом: "А вы победили, и вы побеждены. Все все погибли". Но и вы тоже все погибнете. Вы все умрёте здесь, кроме него. Он спит и будет спать 13 столетий. Я, Мерлин. Припадок злобного, безумного, какого-то визгливого хохота овладел им, так что он зашатался как пьяный и схватился за одну из наших проволок, чтобы удержаться на месте. Его рот остался открытым, как будто он продолжал ещё смеяться. Я думаю, на лице сохранится окаменевший смех, пока тело не рассыплется в прах. Патрон всё не двигался, лежал камнем. Если он не проснётся и сегодня, мы будем знать, какого рода этот сон. И его тело будет отнесено в самый отдалённый угол пещеры, где никто не найдёт и не осквернит его. Что же касается нас всех, то было решено, что тот, кому удастся уйти живым из этого места, запишет всё случившиеся и добросовестно спрячет рукопись вместе с патроном. нашим дорогим добрым начальникам, которому она принадлежит живому или мёртвому. Конец рукописи.